Глава девятая. Сразу уехать не получилось. Шухов, то ли вдохновленный общением с журналистами, то ли опечаленный своим портретом в газете, висящим в сортире, яростной фурией пронесся по коридорам, собирая оперов на короткую планерку. Мы такие сходки называли дураковками. «Ты начальник, я дурак». Обычно на таких совещаниях Он орал во всю глотку, что мы ни хрена не работаем, и, тыча пальцем в окно, добавлял, что там, за забором, стоит очередь на наши места. При этом мы вытягивали шеи и старались выглянуть из окна на улицу, где никакой очереди и в помине не было. И когда не блажил, то нудно зачитывал аналитические справки из главка по раскрываемости, докладные об оперативной обстановке и прочие мешающие работе бред. При этом подремать на планерке он нам не давал. Особенно его рев был силен раз в квартал, когда проходили итоговые совещания в нашем подразделении. Ведь если текущие показатели были ниже показателей за аналогичный период прошлого года, он совсем не затыкался и брызгал слюной аж через весь стол. Но на его крики у нас уже давно выработался иммунитет. В этот раз собрался почти весь личный состав уголовного розыска. Кто был под рукой и не успел спрятаться. Поэтому в кабинете из-за такой толпы быстро стало жарко. Вентилятор не работал, так еще между нами летала назойливая муха с мерзким зеленым брюшком, из тех, что всегда такие приставучие в это время года. Шухов приложил желтый лист с недельным отчетом по раскрываемости почти к глазам, И жевал цифры, которые никто толком не мог разобрать. Все скучали, зевали, смотрели на часы или в окно. Ожидали, когда шеф закончит. Только Василий Иванович сидел за столом и прилежно что-то черкал в своем блокнотике с Жириновским на обложке. Ну, как сказать, я долго пытался понять, что он там пишет и зачем. Неужели конспектирует? Но как-то сел рядом и увидел, что он рисует или косички в клетках, как Толян, Или голых женщин, не очень умело, зато с очень большой грудью. А Якут сидел в сторонке, у катки с деревом, потирая щеку. У него утром заболел зуб. «Что у нас по текочке?» – спросил Шухов, сурово посмотря на нас. Когда в отсутствии шефа совещание проводил Сафин, тот всегда был в курсе обстановки за сутки и знал, что делается по темнухам или глухарям, как их привыкли называть в сериалах и спрашивал по делу, кто что нарыл, кто что собирается делать, и говорил, над чем надо ускориться, кого отработать и опросить. Шухов же обстановкой не владел. — Занимаемся, Петрович! — свойским тоном сказал Устинов и сделал последний штрих ручкой, после чего закрыл блокнот. — Всем сразу занимаемся! — зная я, как вы занимаетесь! — пробурчал Шухов, медленно оглядывая всех. — Нихуя не работаете, мужики! Только водку жрать можете! «Вот я в прокуратуре был вчера. Там же новый прокурор приехал», добавил Сафин и потёр веки. «Назначили недавно». «Ага, его видел. Из Якутии приехал. Он и сам якут и сейчас своих оттуда привезёт и поставит их на все должности начальственные, остальных выдавит. И так в ГАИ одни якуты и буряты. Теперь и в прокуратуре будут одни. Я...» Шухов замер, когда повернулся в угол к дереву и заметил суровый взгляд сидящего рядом с ним Филиппова, только через пару секунд продолжил, вытерев лоб. «Ну, Сергеич, короче это, повидал я его, познакомился, спецграмотный, сработаемся». «Посмотрим», – мрачно произнёс Якут. «Всё, закончили». Шухов хлопнул по столу и поднялся, а мы потянулись к выходу. «За работу». «И по этому делу с Пушковым, Руслан, до обеда мне весь расклад дай». Мы вышли. Кто-то закуривал прямо в коридоре. Опера, перешучиваясь или матерясь между собой, побрели по своим кабинетам. «У тебя там дельце одно есть, Пашка». Филиппов догнал меня в коридоре. «Серьезное, но мы с Васькой думаем, тебе на нем можно себя показать. Считай это экзаменом, студент», Якут хмыкнул. «Но если что, звони в отдел». «Благодарю, Сергеич», уважительно произнес я, и он кивнул, а потом пошел по своим делам, держа под мышкой толстую папку. У него-то дело не в проворот, еще и зуб болит, но он вот со мной возится. Я напомнил Толику про больницу, а сам отправился на улицу, где нас уже ждала милицейская шестерка. Сегодня с нами опять Степаныч. Шофер стоял у машины и травил анекдоты криминалисту Кириллу, сидящему внутри. Тот что-то искал в своей сумке. Рядом на полу стоял массивный криминалистический чемодан. Вот, короче, новый русский этот руку сломал, приходит к врачу. Тот ему говорит, у вас перелом, надо накладывать гипс. А новый русский такой в ответ, братан, какой гипс? Клади мрамор, я плачу. Прикинь, мрамор говорит, я плачу. Ага. Кирилл вежливо хмыкнул и повернулся ко мне. Вид сразу стал мрачнее, как и голос. Он вкратчиво спросил. Паха, а Устинов поедет? А что такое? Да вот, вчера с депо приехал. Он начал размахивать левой рукой, а правый подтянул к себе сумку. «Думаю, чё сумка такая тяжёлая стала? Здесь уже в гараже влезаю, смотрю, а там...» Кирилл показал рукой в сторону выхода. Там, рядом с облысевшей метлой, у которой был кривой, покрытый корой черенок, лежала ржавая тормозная колодка от тепловоза, отполированная с внутренней стороны буквально в зеркало. Не та, которая стала уликой, а другая, которую Устинов заботливо упаковал в газетку, судя по обрывкам бумаги внизу, чтобы ничего не измазало, и положил в сумку Кирилла. И почему-то и ни капли не удивлен. «Это же Устинов сделал?» спросил у меня Кирилл с подозрением. «Его почерк? Ох, попадется он мне!» «Да ну, чтобы Василий Иванович до да такой ерундой маялся!» отмазал я Устинова. «На железке, Кирюха...» Такие кадры порой работают, что надо следить в оба. Ты, наверное, опять сумку бросил у прохода. Они тебе и упаковали подарочек. А, ну, может быть. Тот не стал долго сомневаться. Хоть мазута не налили. Ладно, погнали. Деда и в квартире, говоришь, могли порешить. Поищем следы крови. Участковый туда сам подтянется. Вряд ли бы чёрные риэлторы решили избавиться от деда прямо в квартире. Скорее всего, они добились подписи от него, взяли себе денежки и вывезли несчастного в лесок. Но таков порядок. Осмотр по факту потеряшки всегда начинают с его места жительства, если нет других явных мест, где нужно зафиксировать следы. «Там собака сейчас живёт», — говорят, — вспомнил я. Заявительница сказала, мелкая кошка бы её задрала. на крыльце показался следователь румянцев красный и вспотевший, наверное от того что быстро спустился по лестнице, но ну, а я его ждать не стал по своей старой полковничьей привычке сел впереди следователь было возмутился, но деваться ему было некуда и он разместился за мной там где на сиденье была дырка в обивке приехали быстро нужная нам пятиэтажка хрущевка находилась недалеко от старого стадиона по краям поросшего сорняками но футбольное поле вполне рабочее, вытоптанное, пацаны часто там играли, вот и сейчас гоняли грязный мяч с заплатами. Говорят, Кросс из универмаговских собирался вбухивать туда деньги, как-никак его банда из спортсменов состоит, но пока все готовились, уже настала осень, а потом зима, так что в этом году здесь не будут делать ничего. Замка на подъезде не было, внутрь мы попали легко. Ступеньки между вторым и третьим этажом были завалены шелухой от семечек. Там и стоял участковый Прохоров, угрюмый и вечно усталый мужик под сорок. В левой руке он держал газетный кулек, естественно, с семечками. «Собак там», — пояснил он. «Тявкает, слышу. Осторожно надо». «Мелкая же». Следователь пошел по лестнице впереди всех и два раза позвонил в дверь, обитую черным кожзамом. что она нам сделает?» Дверь совсем новая, на площадке у всех соседей двери тонкие, открывающиеся внутрь. Такие легко выбить одним пинком. А вот эту поставили недавно, должно быть, новые хозяева, когда заехали. «Я люблю тебя до слез», доносилось откуда-то рядом, кажется, из той самой квартиры. Румянцев поморщился и зажал звонок, чья яростная трель слышалась и на площадке. Музыка стихла, в дверном глазке промелькнула чья-то тень. «Кто?» – раздался голос с той стороны. «Следователь прокуратуры Румянцев». Он поднял ксиву на уровень глазка. «Открывайте». Замок щелкнул, а потом послышался лай. Заявительница приуменьшила размер собаки. На лестничную площадку выскочил настоящий серый питбуль с белым пятном на груди и с рычанием рванул к следаку. Пес кинулся к следователю, вскочил на задние ноги и обхватил Румянцева передними. «Фу!» — раздался женский крик из квартиры. «Плохая собака, плохая! Фу, фу!» «Нет, собака-то хорошая», — тихо произнес я. «А вот воспитывать ее надо получше. Она не укусит. Домой, Верта, домой!» Собаку затащили внутрь. Хоть это еще не взрослый пес, а просто вымахавший щенок, поэтому следак отделался легким испугом. И так и стоял на площадке в застывшей позе, только через несколько секунд вытерло лоб рукавом. «Кошка задрёт, говоришь», – с нервным смешком произнёс Кирилл. «Это что за кошка у неё дома живёт? Тигр?» «Так из деревни же. Там всё натуральное, крупное», – пошутил я. «Значит, и собаки там большие, и кошки тоже». «А что за деревня-то? Из-под Чернобыля?» Кирилл перехватил свою сумку покрепче и заглянул в квартиру. Жители квартиры пропавшего гражданина Захарова с удивлением смотрели на нашу делегацию, которая заняла с собой всю прихожую. «Хорошо, что я не взял Сан Саныча, а то бы их пёс, лаивший через дверь туалета, куда его теперь загнали, вообще бы с ума сошёл». «И что это значит?» – спросил глава семейства, загорелый пузатый мужик в одних шортах, почёсывая волосатую грудь. На короткой шее висела толстая цепочка с большим крестом, но позолота от контакта с кожей уже облезла наполовину. «А вы кто?» – спросила его жена худая и миниатюрная, одетая в розовый халатик. Она то и дело поправляла полотенце на голове. «Следователь прокуратуры, Румянцев», — напомнил следак, он уже пришёл в себя и нагло прошёл дальше, убирая корочку в карман. «И товарищи из милиции». «Это из-за этой сумасшедшей?» — с надеждой спросил пузатый мужик. «Заявилась какая-то дура деревенская вчера вечером. Давай нас выселять». А я и говорю, что мы тут живем уже две недели, и вообще, по какому праву она к нам приперлась? «Значит, квартиру выкупили недавно», — спросил я и потупал у порога, обивая грязь ботинок. «Так обычно проще расположить к себе хозяйку». «Две недели назад, и сразу заехали». Кирилл снял коридор и входную дверь, а потом с интересом присмотрелся к пятну на полу у двери, едва закрытому пыльным полосатым полотенцем, использовавшимся вместо коврика. Но это всего лишь не отмытая грязь. Я прошел в квартиру. Приличная двушка, но без ремонта. Похоже, с тех самых пор, как сюда впервые заехал дед Захаров, которого мы искали. Сначала заглянул в зал. Обои уже пожелтели, в некоторых местах отклеивались и отрывались, а пол из крашенных досок местами напоминал пианино, потому что доски ходили то вверх, то вниз». Дети семейной пары, два белобрысых пацана, возились в одном углу, играя в приставку денди подключенную к черно-белому телевизору. К цветным такие подключали редко, боялись посадить кинескоп. Мебель старая, но типовая, хорошо знакомая. Настолько хорошо знакомая, что могло показаться, будто эта семейка утром вломилась ко мне домой и украла бабкину югославскую стенку вместе с чехословацким хрусталем». Вытащила пружинную кровать и сняла ковер с оленем со стены, чтобы принести все это сюда и разложить по-своему. Значит, все осталось от старика, как и телевизор. Разве что приставку привезли с собой, потому что вряд ли дед играл в контру или танчики вечерами. Цветной телевизор имелся на кухне, приличного качества, «Филлипс». Правда, кино по нему показывали черно белые На экране разговаривали персонажи старого, но очень любимого мною в детстве сериала «Четыре танкиста и собака». В правом верхнем углу светилась цифра 1 и буквы ОРТ. Там же стоял двухкассетный панасоник. Холодильник у них старый, знаменитая Бирюса. Значит, дедовский. Стол и шкафы тоже старые. А вот во второй комнате мебель вынесли. Там остались только голые стены. Обои содраны, под ними... Видны пожелтевшие от старости листы советских газет, которые тоже пытались удалить, но они держались крепко. Линолеум от пола оторван частями, небрежно кусками. Но такой линолеум действительно снимать тяжело, потому что он толком не гнется, а только ломается. В углу лежало несколько рулонов новых обоев. В тазике налита вода. «Санузел у вас раздельный?» – спросил я. Голос эхом отразился от голых стен. руки помыть можно. Ваш пёсик не помешает? Мы его в туалете закрыли, заверил хозяин. А когда здесь ремонт начали? Вчерась, о, позавчерась, а то всё старое. Кирюха, шёпотом позвал я, ванну посмотри, есть ли следы крови. Потом здесь всё обойди, каждый сантиметр проверь. Если была кровь, она могла впитаться в газеты через обои. Я не думал всерьёз, что кто-то прикончил старика здесь и потом утащил в ванну но знал, что и такое не исключено. Всякого за жизнь насмотрелся А следак, наконец, вспомнил, для чего он здесь нужен, и затребовал документы на квартиру. Но они, на первый взгляд, оказались в порядке, и присутствовала даже подпись прежнего владельца, Захарова Владимира Григорьевича. Маленькая, выведенная нетвердой рукой, будто поставили крестик с небольшими завихрушками. «Вы с ним сами связались?» — спросил я, когда следа румянцев зарылся в бумаге. — Нет, там, через агентство. Мужик накинул на себя клетчатую рубаху и пытался ее застегнуть толстыми, похожими на сардельки пальцами. — Номер есть? — Да, сейчас принесу визитку. И в договоре он есть. Скорее всего, фирма уже закрылась, а оформлена она вообще на какого-нибудь бомжа, но пробить их стоит. — А предыдущий собственник был на оформлении сделки? — продолжал я опрашивать их. «Да». Жена что-то цикнула мужу, и он начал плавно удаляться из комнаты. «А он был пьяный или трезвый?» Я посмотрел на мужа, пока он не ушел. «Трезвый?» — воскликнула жена. Но муж ответил почти одновременно с ней. «Пьяный! Еле на ногах стоял!» «Тихо!» — сдавленно прошипела жена. Потом с виноватым видом посмотрела на нас. «У мусика просто память иногда подводит». «Значит, собственник был пьяный», — заключил я и на момент сделки находился не в трезвом уме и далеко не в твердой памяти, то есть недееспособный. «Кто там нотариус?» Я посмотрел через плечо следака. «Есть фамилия?» «Есть», — пробурчал Румянцев, усевшись за стол «И что теперь? Квартиру отберут?» Женщина всплеснула руками. «Мы же за свои деньги купили, суду взяли в банке, вот все документы. Вы нас выселите?» «А это решает суд, а не мы». Повторил я фразу, которую уже говорил сегодня утром. «Но от ваших действий и помощи сейчас зависит многое. Потребуется рассказать следователю, что за фирма, как вы на них вышли, что, когда, где, много что». Глянул на Румянцева. «Вот действительно, пятая нога, совсем не хочет работать. Руслан Маратович, помню, как-то раз сказал про него жестко, нецензурно, но метко и в точку, про рукав там и все остальное». Сидит и просто пишет, пишет и пишет, еще и торопится куда-то, потому что поминутно на часы поглядывает. Никакой помощи, но зато скрупулезно обстановку в протокол осмотра вписывает, и то дело. Ладно, пусть заполняет свой протокол, потом сам объяснение еще возьмет, зато мне будет меньше писанины. Зацепки есть, что нотариус, что контора риэлторов, но главное сейчас понять, куда пропал старик Захаров. Есть небольшой шанс, что его напоили, переписали хату, выписав с этого места, и в итоге не грохнули, а сделали бомжом, забрав паспорт. Могли и не убить, такое тоже бывало. Хотя я в душе и склонялся к другому варианту. Но если он всё-таки жив, там, глядишь, что-нибудь и получится прояснить. Начну с больницы. Деда могли держать там, пока не закрыта сделка, чтобы он не мешал оформлению, и кто-то может быть в курсе этого. Вряд ли кто-то из врачей в доле. Деда могли выдать за слабоумного. Да и он, может, сам был в маразме, так что ему бы никто не поверил. Так что надо ехать туда. Так, кто у нас еще в группе? Румянцев пишет, Кирилл фоткает обстановку, а вот участковый Прохоров щелкал семечки, седя на подоконнике. Надо его тоже запрячь. Но я его помнил, ленивый он. Вернее, он не ленивый, он трудоспособный, просто недостаточно мотивированный. «Валентин Михайлович!» Я подошёл к нему и сел рядом. «Как оно?» Он протянул мне кулек семечек и шумно выдохнул через нос. «Понимаю». Я кивнул и взял немного семок. «У нас дел много. Следак велел обойти чердаки, подвалы, помойки. Может, он где-то там обитает. Пока пошиться в грязи придётся». «Хм...» Прохоров неодобрительно нахмурил брови. «Это он поручил сделать нам», напирал я. «Но я-то молодой, а вы в возрасте». «Бегать ещё по всяким помойкам. Давайте я по округе быстро прошвырнусь, а вы соседей пока опросите». «Ну, лады». Он аж просиял. «Ща и займусь». Вот так, мягко, можно направить человека делать то, что ему не хочется. А я вышел и потопал к нашему водителю, а то больница далеко на другом краю города. «Степаныч, родной». Я сел к нему вперёд. «Служба зовёт. Давай-ка скатаемся в районную больничку. Туда Толя Коренев поехал». Поговорить с ним надо. «Следователь ещё там», – он показал на дом. «Его надо ждать. Он же вредный, стучать будет, если уеду». «Да мы быстро. А он там за писанина упал. Ещё часа два там сидеть будет». «Ну ладно. Я сделал вид, что собираюсь выходить. Пешком тогда пойду. Слушай, а что в итоге с твоим Шурином вышло, когда у него мороженое продать не получилось?» «Рассказывать долго». Степаныч оживился, посмотрел по сторонам, потом на часы. «Ладно, давай, по дороге расскажу. Если что, на обед ездил. Короче, он там новую мутку придумал». Бизнес-схема Шурина с продажей мороженого не выгорела, но он задумал разводить кур на продажу, причем держать их замыслил у себя на балконе. Степаныч не успел рассказать, как пошло новое дело, но я уверен, что он с увлечением расскажет мне все на обратном пути. Зато подвез до районки». Толян курил у приемного покоя на скамейке под тополем, о чем-то перешучиваясь с рыженькой медсестрой, которая весело смеялась. Но когда он заметил меня, то вспомнил, что находится на работе и торопливо пошел в мою сторону, а девушка вернулась в здание. паха опросил я персонал насчет пропавшего деда», — начал он. «Говорят, бомж, квартиры не было. Жил на улице, на улицу и вернулся. Паспорта тоже не было». «А ведь это не так», — сказал я. «Я бумаги видел, он там был оформлен, у него своё жильё было». «Ну, за что купил, за то продал». Заметив, что медсестря пялится на нас через окно, Толян поправил чёлку. «Она на меня смотрит, так что не прихорашивайся», – я хмыкнул. «Давай-ка ещё раз, Толя. У старика Захарова была квартира, двушка. Пока он лежал в больнице, квартиру продали, а он оттуда выписался и пропал. Сейчас он или на улице, или всё плохо». Давай-ка ещё раз пройдёмся, что-то тут не так. Там просто в журнале так записали при приёмке. Я быстрым шагом пошёл вперёд, а Толик побежал рядом. Что бомж найден пьяным на улице, паспорта нет, имя записано со слов. Дед буйный, синька чмо, все мозги ему сожгла. Он орал, кричал, что всех под ноготь загонит, грозился в КГБ позвонить. Его даже пару раз привязывали к койке. И сигарету у всех клянчил. Что именно орал? Спросил я. «Детали выяснил. Просто сказали, что орал. Это может быть важно, Толик, что-то мог идельное прорать «Ну, Толик, по крайней мере, не забил на работу, потому что и медсёстры, и дежурный врач говорили теперь мне всё то же самое, что и он. Для них старик Захаров был бомжом, который пропил последние мозги. Я обошёл всех, кто там был, и мы с Толиком выцепили ту рыжую медсестру Аню, когда она отошла попить чай». Рассказывала она охотно и добавила кое-что ещё. «Он про внучку ещё говорил», — сказала она, поправляя волосы. «Всё и позвонить пытался, попросил меня один раз, чтобы я в ординатуру его пустила вечером позвонить». «А мне не сказала», — заметил Толик, сощурив левый глаз. «Нельзя», — медсестра Аня отпрянула назад. «Уволят же, а где я работу искать буду?» «Никому не скажем», — пообещал я. «Что это ты была? О чём он говорил?» Он набрал внучку, а она его матом давай крыть. Я слышала, так по нему прошлась, где-то ж покраснел. Обозлился, и как скажет, что если она его не заберет отсюда, то он квартиру перепишет не на нее, а на кого-то другого. Вот они и разругались. Что дальше, не знаю. Его они в мою смену забрали. Вот, я закивал. Вот этим ты нам очень помогла. А мне его жалко было. Медсестра разговорилась. Лекарств нет. «Капельницы ставить нечем, кормит плохо, а посетители ему ничего не приносили». «Кто приходил?» Я напрягся. «Ну, какой-то мужик, они на улице говорили. Я его не видела, просто говорят, какой-то мужик пришел к деду, еще удивились». «А деда забрали или он сам ушел?» «Сам ушел, написано». Она показала в сторону сестринского поста, где лежали журналы. «Там завтра будут ребята со смены, в которую его выписали». «Или могу номера их дать». Она с готовностью полезла в свою сумку из кожзама, чтобы найти записную книжку. Согнулась, и Толик начал кивать. Мол, смотри, какой вид! Но она быстро выпрямилась. «Номера пригодятся», — сказал я. «Выпиши пока, пожалуйста, а мы с тобой, Толя, давай по палатам пройдемся. Может, кто из пациентов вспомнит чего-нибудь». С этим не повезло. Дед лежал в шестой палате. Начитанный Толик при этом хмыкнул. Окна целые, На зиму ещё не затыканные, занавесок нет. У одной стены четыре койки, у другой две. Старые солдатские, накрытые шерстяными одеялами. Подушки маленькие, на наволочках видны штампы с инвентарными номерами. Есть одна розетка, оплетённый провод который которой шёл прямо по стене, так как кабель каналов у нас ещё не было. Под ней единственная в палате тумбочка с покосившейся дверцей. Сидящий рядом с ней мужик с морской наколкой на плече, Только что прибил таракана тапочком. Половина пациентов новые, деда не знали. Остальные ничего особо не помнили. Его койка уже занята. Личных вещей он, уходя, не оставил, если не считать лежащей на подоконнике книжки про бандитов. Название не видно, но понятно, что это из серии «Черная кошка». У них узнаваемые обложки с крупными контрастными буквами. Одна койка пустая, но вообще-то там кто-то лежал, просто вышел покурить усатый пятидесятилетний мужик лежащий в углу деда помнил но ничего нового не сказал да мы разматик старый он пожал плечами все рассказывал что его из квартиры забрали а я спросил у медсестер бомж говорят орал на каждый день замонал ей богу спать не давал его раз в коридоре положили привязали так он и там орал как охотно все поверили в то что он бомж слишком охотно и никто даже не попытался разобраться «Я вышел в коридор, где меня перехватил Толик». «Пошли покурим, Паха», — предложил он тоном заговорщика. «Но «Ну пошли», — я кивнул. «Пошли до курилки», а по пути Толя шептал, что нашел парня, который деда знал лучше и мог рассказать побольше. Парень рисковать не хотел, поэтому согласился встретиться только там. Открыли дверь на лестницу, а парень, стоящий на площадке между первым и вторым этажом, повернулся к нам» пацану меньше двадцати весь болезненно худой и бледный в белой майке и черных спортивных штанах правая нога в гипсе он стоял опираясь на костыли но почему я так внимательно на него смотрю почему он мне так знаком будто я видел его совсем недавно только он выглядел иначе верно ведь видел я его буквально пару дней назад когда умер вернее увижу почти через тридцать с лишним лет твою мать это же ну точно он «Татуировок на щуплых плечах еще нет, наглого холодного взгляда тоже, наоборот, он растерян». «Это обычный парень двадцати лет, но я-то знал, кем он будет». «Это вы с милицией?» – с надеждой спросил он. «Не знал, куда идти, а то приду к вам в отдел, а меня выгонят, не поверят, скажут, что все выдумал, да и нога не дает». «Так и знал, что дед влип, и что хату отберут у него. Он живой хоть?» «Рассказывай все», – сказал я. «Киллер Федюнин, в той жизни убивший моего отца, а через много лет и меня самого посмотрел на нас, тяжело сглотнул и прислонился к грубо оштукатуренной стене плечом. А потом начал рассказывать про деда. А я все думал, как поступить дальше».